Случалось, что в это же самое время по другую сторону его письменного стола усаживался писать срочную работу и Потапенко. Пока Чехов сидел за пятью-шестью строками, Потапенко отмахивал уже целые поллиста, а то и больше. И я однажды слышал такой их разговор. «Чехов, скажи, пожалуйста, Игнатий Николаевич, как это ты ухитряешься так скоро писать?» Вот я написал всего только десять строк, а ты накатал уже целые поллиста. Потапенко, не отрывая глаз от бумаги. Есть бабы, которые не могут разрешиться от бремени в течение целых двух суток, а есть такие, которые рожают в один час. Вообще Потапенко писал много и быстро. Его произведения появлялись почти во всех тогдашних толстых и тонких журналах. но у него было столько обязательств, столько ему приходилось посылать алиментов туда и сюда, что никаких заработков ему не хватало. Он вечно нуждался и всегда был принужден брать авансы под произведения, находившиеся еще на корню и даже еще копошившиеся, а может быть даже и не копошившиеся у него в голове. По части умения вымоклачивать от какой-нибудь редакции аванс Он был вне всякой конкуренции. Никто, кроме него, не мог сделать это так артистически. При этом он умел получить непременно крупную сумму, тогда как от всех прочих сотрудников редакторы отделывались только крохами. «Единственное место, где нельзя получить аванса», шутил Потапенко, приезжая к нам, «это Мелихова. И здесь и я не сумел бы вымоклочить ничего». Потапенко оказал большую услугу Антону Павловичу. Как известно, произведение Антона Чехова «В сумерках, хмурые люди» и так далее издавала фирма Суворина. Когда Чехову понадобились деньги, он хотел рассчитаться с ней. то бухгалтерия этой фирмы ответила, что ему не только ничего не причитается за изданные фирмой книги, но наоборот. Антон Павлович еще состоит ее должником за типографские работы. Это очень встревожило Чехова. Гостивший тогда в Мелехове Игнатий Николаевич вызвался разобрать это дело по приезде своем в Петербург на месте. И действительно оказалось, что не Антон Павлович был должен фирме, а с самой фирмы причиталось ему получить чистыми, кажется, свыше двух тысяч рублей. В Мельхове у Антона Павловича, вероятно, от переутомления расходились нервы. Он почти совсем не спал. Стоило только ему начать забываться сном, как его дергало. Он вдруг в ужасе пробуждался, какая-то странная сила подбрасывала его на постели, внутри у него что-то обрывалось с корнем. Он вскакивал и уже долго не мог уснуть. Но как бы ни было, приезд ликий и Потапенко сильно развлекал его. С Потапенко у него было очень много общих литературных интересов, не говоря уже о том, что, кажется, и сам Потапенко в ту пору переживал самые красивые свои дни. Потапенко пел, играл на скрипке, острил, и с ним действительно было весело. Обыкновенно случалось так, что когда он и Лика приезжали в Мелехово, то Лика садилась за рояль и начинала петь входившую тогда в моду Валахскую легенду Брага. О, что за звуки слышу я! Сердце они пленяют, И на крыльях зефира к нам сюда Как бы с невес долетают. В этой легенде больная девушка Слышит в бреду, доносящуюся до нее С неба песнь ангелов. Просит мать выйти на балкон И узнать, откуда несутся эти звуки. Но мать не слышит их, не понимает ее, не понимает ее, и девушка в разочаровании засыпает снова. Обыкновенно вторую партию в этой легенде играл Потапенко на скрипке. выходил очень хорошо. В доме поют красивый романс, а в открытые окна слышатся крики птиц и доносится действительно одурманивающий аромат цветов, щедро насаженных в саду нашей сестрой Марии Павловной. Антон Павлович находил в этом романсе что-то мистическое, полное красивого романтизма. Я упоминаю об этом потому, что романс имел большое отношение к происхождению его рассказа «Черный монах». Как-то раз, когда в летний тихий безоблачный вечер солнце красным громадным кругом приближалось к горизонту, мы сидели у ворот, выходивших в поле, и кто-то из нас поднял вопрос. Почему, когда Солнце садится, оно бывает краснее и гораздо больших размеров, чем днем? После долгих дебатов решили, что в такие моменты Солнце уже всегда находится под горизонтом, но так как воздух представляет собой для него то же, что и стеклянная призма для свечи, то, преломляясь сквозь призму воздуха, Солнце становится для нас видимым из-под горизонта, уже потерявшим свою естественную окраску и гораздо больших размеров, чем днем, когда оно бывает над горизонтом. Заговорили затем о мираже, о преломлении лучей солнца через воздух и так далее, и в результате возник вопрос. Может ли и самый мираж преломиться в воздухе и дать от себя второй мираж? Очевидно, может. А этот второй мираж может дать собою третий мираж, третий, четвертый и так далее до бесконечности. Следовательно, возможно, что сейчас по Вселенной гуляют те миражи, в которых отразились местности и даже люди и животные еще тысячи лет тому назад. Не на этом ли основаны привидения? Конечно, все это был только юношеский разговор, граничившийся вздором, Но решение таких вопросов было для всех нас в Мелихове тогда очень интересным. Я уже говорил, что обедали в Мелихове в двенадцать часов. Бывали дни, когда весь дом погружался в послеобеденный сон. Даже хина и бром переставали бегать и засыпали. Как это ни странно, каждую весну и каждый конец лета я всегда страдал бессонницами. Антон Павлович говорил, что это во мне атовизм, что это говорят во мне предки, которым из поколения в поколение каждую весну нужно было вставать до зари, чтобы пахать, а каждый конец лета, чтобы заниматься уборкой хлеба. Поэтому, чтобы покрепче спать ночью, я, насколько хватало сил, старался не спать днем, хотя и очень хотелось. Сижу я как-то после обеда у самого дома на лавочке, и вдруг выбегает брат Антон, как-то странно начинает ходить и тереть себе лоб и глаза. Мы все уже привыкли к его дерганиям во сне, и я понял так, что это его дернуло, и он выскочил в сад, не успев еще хорошенько прийти в себя. — Что, опять дернуло? — спросил я. — Нет, — ответил он, — я видел сейчас страшный сон. Мне приснился черный монах. Впечатление черного монаха была настолько сильная, что брат Антон еще долго не мог успокоиться и долго потом говорил о монахе, пока, наконец, не написал о нем свой известный рассказ. Мне до сих пор непонятно и странно только одно. Почему в письме к Суворину от 25 января 1894 года, то есть полгода спустя после описанного случая, сам Антон Павлович говорит следующее. Монаха же, несущийся через поле, приснился мне, и я, проснувшись утром, рассказал о нем Мише. Эпизод этот произошел не утром, а в два часа дня после обеденного сна. Впрочем, дело было летом, а письмо было написано зимой, так что немудрено было и забыть. Да и сущность рассказа брата не в часе. Шли месяцы. мельхво менялась с каждым днем бывали моменты когда всего антона павловича положительно охватывала радость но усилившийся геморрой не давал ему покоя мешал ему заниматься наводил на него хандру и мрачные мысли и делал его раздражительным из за пустяков а тут еще стал донимать его и кашель в особенности он беспокоил его по утрам прислушиваясь к этому кашлю из столовой Мать, Евгения Яковлевна, вздыхала и поглядывала на образ. «Антош опять пробухал всю ночь», — говорила она с тоской. Но Антон Павлович даже и вида не подавал, что ему плохо. Он боялся нас смутить, а, может быть, и сам не подозревал опасности или же старался себя обмануть. Во всяком случае он писал Суворину, что будет пить хину и принимать любые порошки, но выслушать себя какому-нибудь врачу не позволит. Я сам однажды видел мокроту писателя, окрашенную кровью. Когда я спросил у него, что с ним, то он смутился, испугался своей оплошности, быстро смыл мокроту и сказал, это так, пустяки, не надо говорить Маше и матери. Ко всему этому присоединилась еще мучительная боль в левом виске, от которой происходило надоедливое мелькание в глазу скотома. Но все эти болезни овладевали им приступами. Пройдут и нет. И снова наш Антон Палыч весел, работает, и о болезнях нет и помина. Положение Мельхова на большой дороге из Лопасни в Каширу повлекло за собой то, что к Антону Палычу стали заезжать многие местные земцы и землевладельцы. были ли они знакомы с ним или нет. Летом же 1893 года было в Мельхове особенно многолюдно. Дом был битком набит приезжими, спали на диванах и по нескольку человек во всех комнатах, ночевали даже в сенях. Писатели, девицы, почитательницы таланта, земские деятели, местные врачи, какие-то дальние родственники с сынишками – Все эти люди, как в калейдоскопе, проходили сквозь мельховочередой. Антон Павлович при этом был центром, вокруг которого сосредоточивалось внимание всех. Его искали, интервьюировали, каждое его слово ловилось на лету. Но приезжали и люди, не понимавшие, что такое деликатность. Вваливались охотники с собаками, желавшие поохотиться в чеховских лесах. Одна девица с головою, как определил Антон Павлович, похожей на ручку от контрабаса, с которой ни он сам, ни его семья не имели ровно ничего общего, приезжала в Мелихово, беззастенчиво занимала целую комнату и жила целыми неделями. Когда кто-нибудь из домашних деликатно замечал ей, что пора, мол, понять, в чем дело, то она немедленно отвечала «Я в гостях у Антона Павловича, не у вас». Очень часто приезжал сосед, который донимал своим враньем и ни одной фразы не начинал без того, чтобы не оговориться заранее «Хотите, верьте, хотите, нет» и так далее. Около этого же времени посетил Антон Павловича в Мелихове и публицист Михаил Осипович Меньшиков. Тогда он был главным персонажем в газете «Неделя», в книжках в которой помещал свои статьи. публика зачитывалась его статьями о возможности счастья на земле. Находясь под очевидным влиянием философии Льва Николаевича Толстого, Меншиков призывал к земле, к труду, к слиянию с природой. Нам было известно, что Меншиков – бывший морской офицер. И вдруг к нам приехал в полном смысле человек в футляре, штатский, в больших калошах, В теплом ватном пальто с приподнятым воротником и с громадным дождевым зонтиком, несмотря на сухую летнюю погоду. С розовыми пухлыми щеками и с жиденькой русой бородкой он походил скорее на дьячка или начетчика, чем на литератора. Он не показался нам таким интересным, как бывало его статьи в книжках недели, и, сказать по правде, в Мелихове вздохнули с облегчением, когда он уехал. Позднее, кажется, в 1901 году, когда я жил в Петербурге, Меньшиков неожиданно явился ко мне и молча просидел весь вечер. Я не знал, о чем с ним говорить. И вдруг выяснилась цель его прихода ко мне. Он очень прозрачно намекнул мне, что хотел бы сотрудничать в новом мире и что я мог бы ему оказать в этом протекцию, так как он знает, что Суворин близок с нашей семьей. Я не обещал ему, но, вероятно, Меньшиков нашел другие возможности проникнуть в новое время, так как вскоре же в этой газете стали появляться и его письма к ближним, которые были очень далеки от его прежних писаний в неделю. Затем он сделался одним из главных сотрудников нового времени, где к этому времени очень благожелательно и, как я слышал хорошо, оплачивали его труд. Но вернусь обратно в Мелихово. как-то помощник исправника в минуту откровенности сказал мне «Над вашим братом Антоном установлен негласный надзор. Мы получили об этом сообщение». И, вероятно, благодаря этому к Антону Палчу вскоре приехал познакомиться молодой человек в военной форме, отрекомендовавшийся врачом. Он стал изъясняться насчет политики, вызывать на откровенность Горько плакался на то, что его отец будто бы был жандармом, и что он считает это проклятием своей жизни, и перешел, наконец, на такие колючие темы, что нетрудно было отгадать в нем шпиона. Я присутствовал при этом их разговоре, и было неприятно видеть этого человека, напрашивавшегося на откровенность. В кругу своих близких друзей Антон павлович чувствовал себя совершенно свободно и всех заражал. своей веселостью. Иногда он любил совершать прогулку по своему герцогству или в ближайший монастырь, Давыдову пустынь. Запрягали тарантас, телегу и беговые дрожки. Антон Павлович надевал белый китель, перетягивал себя ремешком и садился на беговые дрожки. Сзади него бочком помещались Лика и Наташа Лентварева и держались руками за этот ремешок. Белый китель и ремешок давали Антону Павловичу повод называть себя гусаром. Компания трогалась. Впереди ехал на беговых дрожках гусар, а за ним телега и тарантас, переполненные гостями. В Мельхове у нас постоянно жил привязавшийся к нашей семье Иваненко. Гостили подолгу многие друзья и приезжали третьи. Им нет числа. Целый месяц прогостил художник Брас. писавший для Третьяковской галереи портрет Антона Павловича, заезжали местные деятели. С особенным радушием Антон Павлович относился к земскому врачу Серпуховской лечебнице Витте и к милейшему санитарному врачу Куркину, впоследствии известному ученому, оставившему ряд трудов в медицинской литературе. Антон Павлович очень любил его. Долго переписывался с ним потом из-за границы из Ялты, и это именно он, доктор Куркин, исполнил картограмму, которую доктор Астров показывает Елене Андреевне в «Дяде Иване». Это был настоящий ученый-врач. Когда я приезжал к нему, меня поражало, что все стены его квартиры были увешаны всевозможными картограммами и таблицами, из которых в один миг можно было постигнуть все, что касалось здоровья населения Серпуховского уезда, на что без этих его произведений требовались бы целые годы. Другой местный житель, с которым любил встречаться Антон Палыч, был врач Серпуховской земской больницы Иван Германович Витте. Это был очень талантливый организатор, смелый хирург, и его лечебница, в постройке в которой он сам принимал участие, считалось образцовой не только в губернии, но и во всей России. Иван Германович был необыкновенно гостеприимным человеком. Его квартира в Серпухове служила приютом и брату Антону, когда он приезжал туда по делам. Витте был страстным цветоводом-любителем, и в его маленьком садике при больнице были такие цветы, которые можно встретить под самыми жгучими тропиками. Под конец жизни он, бедняга, ослеп, должен был расстаться со своим детищем, переселиться в Крым и там кончать свои дни. — Напиши ему, — писал мне оттуда Антон Павлович, — ему будет приятно. Но вскоре Иван Германович умер. Но как ни было теперь многолюдно в Мелихове, все-таки чувствовалась в нем какая-то угрюмость. Точно что-то было и ушло безвозвратно. или точно сразу все мы постарели на десять или двадцать лет и стали терять интерес во всем том, в чем до сих пор его так широко находили. Прекрасная Лика неожиданно уехала в Париж. За ней тотчас же потянулся туда и Потапенко. И на душе у нас осталось такое чувство, точно мы похоронили кого-то навеки и не увидим уже больше никогда». Из-за постоянного многолюдства в доме уже не стало хватать места. Антон Павлович и раньше помышлял о постройке хутора у выкопанного им пруда или подальше, на другом участке, но это не осуществилось. Вместо хутора начались постройки в самой усадьбе. Одни хозяйственные постройки были сломаны и перенесены на новое место, другие возведены вновь. Появились новые скотный двор При нем изба с колодцем и плетнем на украинский манер, баня, амбары наконец, мечта Антона Павловича – флигель. Это был маленький домик в две крошечные комнатки, в одной из которых с трудом вмещалась кровать, а в другой – письменный стол. Сперва этот флигелек предназначался только для гостей, а затем Антон Павлович переселился в него сам и там впоследствии написал свою чайку. Флегелек этот был расположен среди ягодных кустарников, и чтобы попасть в него, нужно было пройти через яблоневый сад. Весной, когда цвели вишни и яблони, в этом флегельке было приятно пожить, а зимой его так заносило снегом, что к нему прокапывались целые траншеи в рост человека. Переселение антон Палча из Москвы в Мелехово на постоянное жительство и весть о том, что вот где там-то поселился писатель Чехов, повели неминуемо к официальным знакомствам. Кончилось дело тем, что Антона Павловича и меня выбрали в члены санитарного совета. Таким образом, началась земская деятельность писателя. Он стал принимать непосредственное участие в земских делах, строил школы, причем ему помогала в этом наша сестра Мария Павловна, проводил шоссе, заведовал холерными участками, и ни одно, даже самое маленькое общественное дело не проходило мимо его внимания. В этом отношении он целиком походил на нашего дядю Митрофана Егоровича. То и дело к нему приходил то с той, то с другой казенной бумагой Соцкий, и каждая такая бумага звала его к деятельности. Этот Соцкий, или, как он сам называл себя, Цоцкой, Служил при Бавыкинском волосном правлении, к которому в административном отношении принадлежала Мелихова. И он-то и выведен Чеховым в рассказе по делам службы и в трех сестрах. Это был необыкновенный человек. Он ходил уже тридцать лет. Все им помыкали. И полиция, и юстиция, и акцизный, и земское управо, и прочее, и прочее. и он выполнял их требования даже самого домашнего свойства безропотно, с сознанием, если можно так выразиться, стихийности своей службы.